Глава, 53 Копилка. Новый вестник, что попытался возглавить атакующих меня хаотических тварей, был явно не таким серьезным противником, как прошлый. Голоса в голове, тут же проявившие себя после его появления, я проигнорировал, вызвав недовольное шипение туманной твари. А когда уже я атаковал, используя минимально усиленный выстрел из новой винтовки, Он не смог ничего этому противопоставить. Никаких дополнительных серебристых конечностей или аур. Заряд прошел сквозь защитную пелену, пробил плечо вестнику, а заодно развеял и пару монстров попроще, попавшихся по дороге. Единство магии! Не люблю тратить эту способность. Без нее, когда временно пропадает возможность снять откаты со всех моих способностей, чувствую себя крайне уязвимым. Но сейчас не время экономить. Я использую защиту разума и тут же активирую пелену князя, чтобы связать ею еще не до конца пришедшего в себя вестника. Я же выбрался сюда не просто подраться, для этого можно было выбрать время и получше. И не для того, чтобы задержать врагов, обвалить проход я мог и не показываясь наружу. Нет, я пришел за тем, чтобы проверить свою догадку и зарядить найденные ранее духовное ядра. «Что ты делаешь?» Вестник неожиданно заговорил, стоило мне приблизить одно из ядер к нему вплотную. «Что такое хаос? Зачем вы за мной охотитесь?» Я тут же попробовал воспользоваться ситуацией и задать пару вопросов, но мой противник только хмыкнул в ответ. «Похоже, своего начальства он боится больше, чем меня. Это раз. И два. Сначала он на самом деле испугался, потом страх прошел». То есть, он решил, что я задумал что-то другое, и теперь выдохнул, осознав, что ошибся. Тогда мне остается попробовать только одно. Продолжая удерживать Вестника с помощью пелены князя, я создал новую кровавую косу и приставил ее к груди своего врага. Пробую пробить его крепкую, похожую на чешую кожу, и ничего. «Ну да, Вестники — это очень сильные существа» даже созданному из крови хозяина оружию, не одолеть его защиту. Но это только если бить. Если же враг неподвижен, если у тебя есть больше, чем пара секунд, и ты можешь нащупать слабое место на стыке чешуек и навалиться на него всем телом, тогда все меняется. нет Вестник заорал, то ли от боли, то ли от ярости. А я продолжал. В края только что созданные раны вцепили щупальца, созданные моей пеленой князя. Если коса уже достигла своего предела, то они смогли еще немного расширить рану. А потом я, размахнувшись изо всех сил, сжал в кулаке сразу с десяток духовных ядер и воткнул свою руку прямо в грудь, теперь уже прямо-таки завизжавшему вестнику. «Может быть, теперь ответишь на мои вопросы?» Я вытащил руку обратно. Я глядел, начавший немного светиться жемчужины ядер. Похоже, я теперь умею их заряжать, но при этом готов не доводить процесс до конца. Будет надо, уверен, я найду еще вестников. А пока гораздо больше хотелось бы узнать про их планы. Вот только мой противник, похоже, все равно не собирался говорить. Не знаю, чего он так боится, но даже грядущие смерть и боль явно не смогут изменить его мнение. Я снова воткнул ему в грудь кулак со сжатыми в нем духовными ядрами, невольно сравнив поведение Вестника с тем, как поступили Кан и Алекс. Я старался оказаться достойным своего отряда, и в итоге меня предали. Владыка же Хаоса, кем бы он ни был, явно работает через страх, и его слуги в итоге готовы пойти на мучительную смерть, но сохранить ему верность. Неужели его способ лучше, чем мой? В этот самый момент на меня попыталась прыгнуть подобравшаяся поближе Скалопендра, но Полина, как оказалось все это время прикрывавшая меня, сбила ее в прыжке, и мои мысли тут же сменили свое направление. «Да, нашлись предатели, да, часть людей ушла за ними, но другие-то остались». «Может быть, вот он ответ. Верность как со стороны лидера, так и подчиненных — это не для всех? Можно сгрести страхом всех под одну гребенку». А можно с помощью доверия огранить настоящие алмазы. Но при этом нужно просто заранее смириться, что получаться они будут отнюдь не всегда. Я так и не успел до конца додумать эту мысль, как тело Вестника превратилось в пепел. Даже не так. От него вообще ничего не осталось, и лишь последние хлопья тумана до сих пор медленно таяли в воздухе рядом со мной. «Заряженное духовное ядро. Четыре штуки». Полуразряженное духовное ядро, шесть штук. Вот что в итоге получилось из моего эксперимента с Вестником. Более чем достаточно, чтобы я попробовал теперь починить глаз прибоя. Сначала я хотел скомандовать отступление и заняться работой с техникой ревельцев в более спокойной обстановке. Но неожиданно до меня дошло, что мой небольшой отряд с легкостью удерживает наши позиции. Не знаю, что тут больше повлияло. То, что я убил Вестника или то, что теперь рядом остались лишь те, кто мог на сто доверять друг другу. Прикройте меня! В итоге я решил не терять время и остался на месте. Полина проследит, чтобы монстры до меня не добрались, а я пока разберусь с глазом, если, конечно, этот процесс не затянется. Вообще, я ожидал чего-то необычного, как минимум, что придется разбирать артефакт, а потом снова собирать, при этом постаравшись не упустить из виду, Какие-нибудь ненужные детали. Но все оказалось гораздо проще. Стоило мне поднести заряженное духовное ядро к глазу, как тут же выскочило системное сообщение, предлагающее заменить им одно из разряженных. С одной стороны, это очень приятный сюрприз, но с другой, откуда у меня такие способности к управлению чужими артефактами? Вернее, не так. Я вижу, что для этой замены, как и для зарядки ядер, используется моя новая сила. Техномагия. Я уже думал над тем, что Ревел и Атис могут быть как-то связаны. И вот еще один факт в копилку. И почему мне кажется, что скрывающаяся за всем этим тайна мне совсем не понравится?»